Из комнаты раздался хриплый голос Людмилы, и через секунду она материализовалась в прихожей. Правда, полной материализации полевой назвать это было сложно. Склоченные волосы, лицо землистого цвета, запавшие глаза, нетвердая походка. Что с Пашей? Надрывно крикнула она, и бросившись Кате, принялась молотить ее по груди кулачками. «Кто с Пашей? Он жив! Отвечай мне! Он жив!» «Да откуда я знаю?» — пыталась оторвать от себя обезумевшую женщину. Попятилась к двери проскурена. «Жив твой Пашка! Подумаешь, опоздал на лекцию!» В сердцах повысила она голос. Однако гнев тут же пришлось сменить на милость, так как, закатив глаза, Люда стала медленно оседать на пол. Забыв о телефоне, Катя бросилась ей на помощь, подтянула к диванчику, попробовала похлопать по щекам безрезультатно. Вспомнив, что на дверце холодильника видела лекарство, она метнулась на кухню, нашла пузырек, на котором крупными буквами написано было аммиак, надломав ноготь, откупорила его и сунула Людмиле под нос. Где-то сбоку затренькал телефон. «Да». Даже не взглянув на дисплей, робко бросила она в трубку. В этот момент хозяйка отреагировала на нашатырь, со второй попытки приоткрыла глаза, дернула головой, телефон выскользнул из рук. Ну, что молчишь? Наконец донесся из трубки ледяной голос Виталика. До последнего надеялся, что хоть позвонишь. Доброе утро сказать. А ты, значит, вот как. А ты хотел иначе? Продолжая наблюдать за приходящей в сознание милой, в том ему ответила Катя. Так, я что-то не понял. Шляешься всю ночь непонятно где, а я виновен. Придумали какую-то историю с полевыми. Да Людмила не пьет. Это все знают. Кто вам поверит? Сам вчера вечером засек Колесникову у подъезда с каким-то мужиком на крутом Рейнджер — Так это ты, — рассказал Игорю. — Делать мне больше нечего, — фыркнул Виталик. — А ведь я как последний дурак ждал. Надеялся, что передумаешь, приедешь домой, хоть бы извинилась. — Перед кем? — Перед тобой или твоей Анастасией Сергеевной? Неожиданно вырвала сукати. «Хватит строить из себя невинную овечку. Я, между прочим, тоже, как последняя дура, тебе верила. До тех пор, пока вчера не увидела собственными глазами, кто тебя встречает в аэропорту, кому ты так торопишься, пока жена на работе». «Не надоело ломать комедию?» «С презрением», — спросила она, помогая Полевой приподняться. «Ну?» Что замолчал? Нечего сказать? Тогда до свидания. Оборвав связь, она помогла Людмиле дойти до диванчика, присела рядом и участливо погладила по голове. — Тебе кто-то сказал или сама догадалась? Не поднимая глаз, вдруг произнесла та бескровными губами о чем? Что твой Виталик встречается с этой? А ты откуда знаешь? А я давно все знаю. И как давно? С осени, с прошлой. Как? — оторопела Катя. Люда сделала долгую паузу. Год назад Колесниковы прилетели из Египта и... Ленке в воскресенье пришлось срочно ехать на маникюр. Она на отдыхе ногти обломала, а их с Игорем неожиданно пригласили на какую-то вечеринку. В общем, помчалась она домой к маникюрше и прямо у подъезда заметила машину Виталика. Не успела удивиться, как он и эта краля из подъезда в обнимку вышли. Колесникову он не заметил. Она не при параде была, без косметики. Постеснялась на глаза показаться. Успела спрятаться за соседней машиной. Ты их в доме на партизанском засекла, да? На партизанском. Выходит, Ленка первая узнала. Она мне и рассказала. Я сразу не поверила, но... Стала в машине у этого дома дежурить. Благ, живу неподалеку. А... Колесникова, между тем, маникюршу аккуратненько расспросила, и та все выдала. Ее сосед сверху, им на ваш замятие, наказался. Недавно переселился за город, а квартиру другу сдал. Видела она этого друга пару раз в лифте, а буквально на завтра я самопарчку и засекла. Явились вместе на его машине, но во двор он, кабелина один заехал а ее высадил на повороте для маскировки. Подождал за дверью подъезда. Вышли они опять по одному, где-то через час. Решили мы с уточнить, кто такая, где работает. Минск — город маленький. Колесникова как-то узнала имя и фамилию, а потом даже с подружками этой пообщалась через свою приятницу. Те, оказывается, сгорают от зависти. Такого кавалера Настя подцепила, и работа, и деньги, и перспективы. Мол, бизнесмен, детей нет, жена все какие-то статейки в газету строчит, а он вроде так на их подружку запал, что стоит ей забеременеть и в дамках. Я бы тебе давно все рассказала, если бы не Колесникова. И часто они появлялись на партизанском. Трижды в неделю, как по расписанию. В среду, когда у него якобы баня. В четверг или пятницу, когда у тебя или презентация, или тусовка. И по выходным чаще всего к концу дня в субботу. В субботу он всегда на работе, на строй рынке. Ты же знаешь, в выходные самый торг. Недоуменно свела брови Катя. Всегда уставший домой возвращался. «Это потому что рабочий день заканчивал на партизанском», — хмыкнула Людмила со своей сотрудницей. «Пока ты отсыпалась, занималась уборкой, сидела в интернете, он спокойно ублажал это похотливое молодое мясо». Прямолинейно завершила она свою мысль. «Спермопсихоз называется». Ту! не поняла Катя. — Спермопсихоз. Бывает двух видов. Возрастной, когда мужчина, чувствуя, что стареет, изо всех сил и любыми способами пытается продлить молодость. Для твоего-то вроде рановато. — А какой тогда у моего? — кабелиной вздохнула Людмила. — Ты что, действительно ничего не замечала и не чувствовала? Катя только вздохнула. Что тут ответить? Ошибся Ладышев насчет ее интуиции. «Ну да, выпустила ты мужа. И что теперь будешь делать?» Сочувственно посмотрел на нее Людмила. Пока не думала. Не успела подумать. Я... Только вчера обо всем узнала, и то случайно. Наверное, разведусь. И не побоишься одна остаться? Катя, не понимающе посмотрела на подругу. А чего бояться? Ну, материально будет тяжело. На жизнь я всегда смогу заработать. Жизнь, она тоже разная бывает. Или с копейки жить, или хорошие курорты, машина. А вдруг, как женщина? Ты больше никому не будешь нужна, а? Хотя тебе проще. Детей-то нет. Детей нет. Это верно. Напряженно о чем-то задумавшись, согласилась Катя. Говорят, женщины, пережившие измену и развод, либо на всю жизнь комплекс зарабатывают, либо пускаются во все тяжкие, — негромко продолжала Людмила. Тебе что ближе? Организую клуб обманутых жен. Если до меня еще никто до этого не додумался. — А ты давай поднимайся, — опомнилась она и взглянула на часы. — Так. На планерку опоздала. Статья не готова. Пошли в спальню. Поддерживая полевую, она довела ее до кровати, уложила, прикрыла одеялом. — А где дети? — неожиданно опомнилась-то. — В саду и в школе. С ними все в порядке. Людмила утихла, но ненадолго. — Я знаю, где может быть Паша. Вдруг оторвала она голову от подушки. — Я знаю. Я... Я чувствую, что ему плохо. Я должна ехать к нему.